Глава одиннадцатая. Плохой проводник у Наполеона и хороший у Бюлова. Всем известно горькое заблуждение Наполеона. Он надеялся, что идет груши, вместо него явился блюхер. Смерть вместо жизни. Судьба иногда делает такие крутые повороты. Человек ждет всемирного престола и вместо того получает святую Елену. Если бы маленький пастух, служивший проводником Бюлову, посоветовал ему выйти из леса повыше Фришмуна, а не ниже Планшенуа, быть может, тогда ход XIX века был бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоу. Следуя всякому иному пути, кроме пролегающего ниже Планшенуа, прусская армия наткнулась бы на овраг, непроходимый для артиллерии, и Бюлов не подоспел бы вовремя. Между тем, еще один час промедления, это говорит прусский генерал Мюфлинг, и тогда Блюхер уже не застал бы Веллингтона на ногах, сражение было бы окончательно проиграно. Как видно, пора было Блюхеру явиться. Он, впрочем, сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-Лемоне и выступил с зарей, но дороги везде оказались непроходимы, дивизии застревали в грязи, пушки вязли по самые ступицы колес. Кроме того, Пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту. Улица, ведущая к мосту, была подожжена французами. Артиллерийские фуры не могли пройти сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были подождать, пока потухнет пожар. Был уже полдень, а авангард Бюлова еще не добрался до Шапель-Сен-Ламбер. Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы в четыре часа, и Блюхер – застал бы сражение, выигранное Наполеоном. Таковы эти великие случайности, которых мы не можем постичь. Еще в полдень император первым заметил на горизонте с помощью подзорной трубы нечто, привлекшее его внимание. «Я вижу там вдали облако», — сказал он, — «которое кажется мне войском». Потом он обратился к герцогу Далматскому. «Сульт, что вы видите по направлению Шапель-Сен-Ламберр?» Маршал, направив свою подзорную трубу, отвечал «Четыре или пять тысяч человек, Ваше Величество. Это, очевидно, груши». Между тем, предмет не двигался в мгле. Все подзорные трубы штабных офицеров изучали облако, замеченное императором. Некоторые говорили, это колонны войск на отдыхе. Но большинство полагало, что это деревья. Император отрядил на рекогностировку туда дивизион легкой кавалерии Домона. Бюлов действительно не двигался. Авангард его был очень слаб и ни на что не способен. Он вынужден был ждать главные силы армии, и ему был дан приказ сосредоточиться, прежде чем выстроиться в линии. Но в пять часов в виде опасности Веллингтона Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова «Надо дать вздохнуть английской армии». Немного спустя дивизии Лостина Геллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из парижского леса, планшенуа было объято пламенем, и прусские ядра посыпались градом, доходя до самых рядов гвардии, стоявших в резерве позади Наполеона.